Прочтите о том, как Тристрам простился с Изольдой. Итак, Тристрам пошел в покой Изольды. Когда он сказал ей об отъезде, принцесса заплакала. — Ах, добрый рыцарь, — сказала она, — я преисполнена горести так, что едва знаю, что вам сказать. — Госпожа, — отвечал он, — мое настоящее имя — сэр Тристрам из Леонесса. Я королевской крови. Знаете и будьте уверены, что до конца своей жизни я останусь вашим рыцарем. «Обещаете? Спасибо вам за это. Я тоже дам клятву. В течение семи лет я не выйду замуж, иначе как с вашего согласия. Можете сами выбрать мне супруга». И они обменялись кольцами. Затем Трестрам вышел к придворным короля Энгвиша и обратился к собравшимся вельможам. «Добрые господа, — сказал он им, — настало мне время покинуть вас. Если я кого-нибудь здесь обидел, — Пусть он сейчас же скажет мне об этом, и я постараюсь загладить свою вину. А если есть здесь человек, кто затаил против меня зло, пусть выступит вперед, и я дам ему ответ оружием». Но все молчали, никто не произнес ни слова. Среди них имелись родичи сэра Мархальта, но и они боялись иметь дело с Тристрамом. И так Трестрам уехал и сел на корабль. Попутный ветер вскоре принес его к берегам Корнола, под летин Король Марк возрадовался, когда племянник вернулся к нему исцеленным, а затем Тристрам отправился во владение своего отца, и король с королевой, счастливый, что он возвратился, одарили его множеством земель, после чего он, с их позволения, вернулся ко двору короля Марка.